Возвратился наш герой через конюшенный год Здесь уже шла суета. Мирович обратился к Рейктнехту. Что это? Разве так раны едет куда государь? Петерхов кушает нынче там. Подожду теперь у главных ворот. Стража уже сменилась. Тупицы, скоты, тиранят медлительностью и не подозревают... На этот раз Мирович ждал недолго. За древесную клумбой, скрывавшей парадный подъезд, послышался конский топот. К воротам, повернувшись в седле и отдавая назад кому-то приказание, приближался курт с галопом пасмурный не в духе Гудович. Открытое государево голубое ландо шестерней цугом ехало ему навстречу. К крыльцу, где в ожидании выхода императора толпилось несколько придворных офицеров и молодых разряженных дам. Оттуда доносились веселые возгласы и смех. Мирович встал на пути Гудовича. А задачу их побледнеют модники. Разгромлю. Откладывать нечего. Была-не была. Начну с этого. Когда Гудович выехал за ворота, наш герой подошел к нему и с поклоном протянул заготовленный у Брисана рапорт. Гудович мельком взглянул на бумагу, счел ее за обычное прошение, опустил в карман и, подобрав поводья с легким кивком, тем же курт с галопом поскакал по дороге в Петербург. Мирович вспыхнул. Что я наделал? Котина, Мямля! Баба! Надо было самому государю!» К воротам стали подъезжать другие экипажи. На крыльце появились Воронцова, фаворитка государя, Измайлов, Бетский и прусский посланник Гольц. В дверях показался в белом, с бирюзовым воротником и такими же обшлагами мундире В небольшом треуголе с плюмажем и галштинской красной ленте «Государь». Он вышел в сопровождении Миниха. Государь добродушно улыбался. На дворе было весело, тепло, солнце светило так приветливо.